Глава 18. Львов, стоящий на холмах и плохо чищенный, не очень подходил для утренних пробежек. Поблизости от гостиницы обнаружился чахлый скверик с по-зимнему голыми деревьями. Пожертвовав частью бегового времени, Егор забежал в него и около получаса потратил на упражнение, провел бой с тенью, проверил растяжку, забросив ногу на скамью, и только после этого вернулся в гостиницу. Вчерашняя красотка в шубке выпорхнула из дверей номера кого-то из песниров, успела навести марафет и совсем не выглядела помятой, скорее наоборот. Узнав Егора, подмигнула ему и подсокала каблучками сапог к лестнице. Если кому-то из парней требовался допинг для творческого толчка, то девушка сделала доброе дело. Конечно, молодежь из Западной Украины куда охотнее ломилась бы на концерты и в гостиницу к зарубежным исполнителям, но кто их пустит карл год дин и из десяток подобных им музыкантов не могли охватить весь ссср да и платить им пришлось бы хоть какой-то но валютой поэтому отечественные группы были практически вне конкуренции демин только проснулся и потягивался на койке егор мог засвидетельствовать осветитель эту ночь провел в одиночестве вставай скоро завтрак завтрак концерт «Концерт, обед, концерт, концерт, ужин, спать. Так и жизнь пройдет», — философски заметил тот. «Ну, кому как?» Денис вот не проснулся. «Фу, решил мне с утра настроение испортить». Даник встал и принялся одеваться. «Дело не в тебе. Но как-то вдруг задумался. Я взят на место покойника. Это все равно, как за покойником штаны донашивать». «Дважды в одну воронку снаряд не падает», — глубокомысленно заметил Демин и отправился в туалет. Из-за двери донеслось молодецкое журчание. «Дениска шалопай был», — продолжил он, выходя. «Ты вроде как серьезнее». «Правда? И в чем шалопайстость?» «Покуривал. И не только табак. Язык, как помело. Болт доставал из штанов при виде любой бабы». «Слушай, а Волобуев тогда что?» Он же вроде пастуха над нами. Чего Дениса не приструнил? Волобоев, скажу тебе по секрету, который все и так знают, он пустое место. Никогда и ни во что не вмешивается. Может только пять копеек вставить про бдительность и благонадежность. Наверное, обо всем увиденном стучит по инстанции выше, и там делают глубокомысленный вывод. Мало того, что Демин и Бернштейн евреи, так еще и чем-то недовольны. В загранпоездку не пускать — «В погранзону на Камчатке не пускать, сидите себе по синагогам и сопите в две дырки». Знаешь анекдот? Едет негр в трамвае и читает Тору. У него спрашивают, «Тебе мало, что ты негр?» Ха-ха, три раза. «Да никак, кто Дениса обнаружил?» «Тот же Волобуев. Он с ним на двоих комнату делил. Гостиницы в Горьком на всех не хватило, нас в Тарасортных поселили в общагу». «И что, Сафронов не поделился с габистом девушками?» «Опять ты не в ту степь!» Присев на кровать, Демин натянул брюки и принялся шнуровать ботинки. «Волобуев с нами нечасто, но ездит, и ни разу никто не видел, чтоб привел в комнату бабу». А сейчас вышла одна из одиночных номеров от вокалистов. «Красивая? И только одна?» Даниэль хихикнул. «Ты решайся, или будешь тянуть с женитьбы, как Дайнека...» а его больше всех осаждают девицы. Завидный жених. Или окольцуешься, а потом начнешь изменять жене в каждом городе, где останавливаемся. Что, все так? Он снова хихикнул. Ну, не, не все. Муля другой. С первой женой, Кармальской, у него настоящая любовь была. Второй брак, очень короткий, получился каким-то недоразумением. А Света держит его клещами. Как в Мексику отпустит, не представляю. — Дань, давай расскажи про Сафронова, и пойдем. — Рассказывать особо нечего. девица в тот вечер у него мы не видели. Женилка, наверное, стерлась, поди не железная. Волобуев куда-то уходил по своим совсекретным делам. — Утром будет нас, я в соседней комнате спал. Денис не дышит, морда белая такая. — У Дениса? — У Дениса тоже белая, с желтизной, только край уха синий, где кровь собралась. У Волобуева как бумага. Говорил, что вернулся, а Сафронов лежит в блевотине и мертвый. Сука тот Волобуев, если по-хорошему разобраться. Мы все не святые, иногда надираемся, но следим друг за дружкой. Если бы ГБшный Гондон не шлялся где-то всю ночь, а остался в номере и услышал, что Денис метнул харч, повернул бы его мордой вниз и все дела. Готов? Пошли. Пошли. Слушай, а Денис только курил или еще нюхал? Демин замахал руками. «Не хочу даже слышать об этом. Что-то говорил, предлагал, но я же себе не враг. Лучше серёгина расспроси. У них какие-то шахермахеры крутились. Но меня не вмешивай, хорошо?» Демин был прав. Та девушка оказалась не единственная. Еще две милахи практически одновременно покинули комнаты песнеров. «Девочки, в следующий раз к нам заходите!» позвал Даниэль, утрируя еврейский акцент. Одна втянула голову в плечи и ускорила шаг, вторая обернулась и приветливо помахала рукой. Правда, рассмотрев Демина, на голову ее ниже тоже засеменила к выходу. Егор, отключившись от созерцания фрагмента стройных ножек от сапог до обреза короткой юбки, начал обдумывать услышанное. Волобуев точно не был заинтересован в смерти Сафронова. Тот его единственный стукач, незаменимый, когда куратор не катался на гастроли с песнерами. Сравнительно надежный, потому что удерживался не на социалистическом правосознании, а на обыкновенной компре. Гибист в любой миг мог его прищучить за хранение наркоты. Как только прозвучало слово «нюхать», Демин замахал ластами. Не отрицал, просто ушел в позу моя хата с краю». То есть косвенно подтвердил. Как ни грустно признать, версия несчастного случая несколько окрепла. Если усопший накануне кончины принял и дурь, и алкоголь, то мог быть настолько в отключке, что не ворочался, когда рвотная жижа заполнила рот и носоглотку. бр Благородная смерть, ничего не скажешь. Судя по рассказу о бледности Волобуева, тот ни разу не обрадовался случившемуся. Отчего допустил? Коль Денис ушел в загул, неужели так необходимо было оставлять его одного? И что стоило предупредить хотя бы Демина? Проследи. А где находился и что делал серёгин После завтрака заказал разговор с Гродно. Соединили за пять минут. Хитрый подкуп с пригласительными для телефонисток действовал. Ответила Яна. Советовала пока больше не звонить. Екатерину Вацлавовну госпитализировали с сердечным приступом. Папа с Настей поехали в больницу. То есть обстановка у вас... Как говорит школьный военрук, приближённая к боевой. Не волнуйтесь, не впервой. Мама поволнуется и остынет. Егор? Да. Я буду поступать летом в Минск, в Институт иностранных языков. Первый курс плохо обеспечивают общагой. Как вы думаете, комнату или квартиру сложно снять? В начале учебного года непросто. Думаю, решим проблему. Я к первому сентября должен вернуться из гастролей. Обращайся. По крайней мере, младшая сестра на его стороне или в состоянии дружественного нейтралитета. С допросом серёгина Егор предпочел не спешить, глубже ввинтиться в схему с дисками. Юру, начиная с гостиницы и потом в ДК, по очереди осаждали разные товарищи. Толстенькие, солидные и с портфельчиками, стопудово не имевшие никакого отношения к укрконцерту. Они наперебой обещали «Золотые горы», если песнеры в паузе между фондовыми выступлениями заглянут к ним. Большинство из них Юра послал и лишь один раз достал из портфеля бланк с уже оттиснутой печатью. «Продал нас, рабовладелец!» «Кто бы говорил! Кроме концертной ставки, получишь еще минимум десятку-другую с продажи пластинок. Плюс авторские. Уедем из Львова? Мулявин у судьбы своя весна заменит на русский лес!» — На круг поднимаешь больше того же Кашипарова, жук, а еще жалуешься. — Бедному еврею всегда мало. — Слушай, до начала час остался. Где здесь какой-нибудь центральный универмаг, чтоб пластинок подкупить? — Тоже мне нашел коренного жителя Львова. — Не знаю, ищи сам. Опоздаешь к началу — не проблема. Ты все равно в первом отделении не нужен. Он отделил сто рублей четырьмя сиреневыми бумажками от хорошей стопки купюр. Та наверняка пополнилась благодаря договору на концерт в сельском клубе. Не теряя ни минуты, Егор отправился в центр города. Украинские надписи были с большего понятны, но ни одна из них не гласила «Тебе за дисками для спекуляции сюда». Люди, услышав русскую речь, или молча отворачивались, или отвечали невнятно, односложно. Помог лишь таксист, махнувший рукой прямо и сказавший, что там через два квартала Есть подходящий магазин. Предлагал отвезти, но пару кварталов проще было пройти пешком. Заодно полюбоваться красотой Львова. Он практически не пострадал в войну. В центре сохранилось много церквей и костелов, целые улицы, помнившие век XIX и даже, наверное, XVIII. На весь этот архитектурный музей под открытым небом падали снежинки. И грустно было, что в погоне за количеством концертов не остается времени осмотреть места гастролей. Побывал, получается, лишь проездом, и ничего не увидел. В магазине под вывеской музыка выбор был неплохой. Песнеры оказались представлены тремя дисками. Егор выгреб их все, штук 30 «На вещь, стильки!» — удивилась женщина на кассе. «Так это, мы с Беларуси, экскурсия. Вось на концерт песнеров пойдем, автографы брать», — сходу придумал Егор, коверкая мову и отчаянно не желая походить на москаля. По-белорусски он говорить не умел и остро жалел, что рядом нет Насти или кого-то из филологин с четвертого этажа. Продавщица запросто могла включить какую-то советскую глупость, вроде «в одни руки не более трех штук», не устраивать же скандал. Но кассирша отнеслась с пониманием. Сказала на вполне чистом русском. «Сегодня песняров хорошо берут». С вас 78 рублей 30 копеек». Расчитавшись, он вышел на заснеженную улицу. Если здесь и процветали обещанные волобуевым национализм и русофобия, то тихие. Никто не набрасывался со словами «Стой, москальку, тифже приихав!» и не пытался затеять драку. Но все равно чувствовал себя неуютно и с облегчением сматывал шнуры на следующий день перед отъездом. Маршрут тура пролегал через Ровно, Житомир и Киев. В Киевском дворце спорта Серёгину впервые не удалось договориться о распространении пластинок. В фойе их продавали сразу в двух точках, с самыми настоящими автографами, не прибегая к услугам минчан. Наблюдая за успешным бизнесом конкурентов, Юра заметил. «Вот до чего несправедлива судьба. Вы будете надрываться перед огромным залом, «Знаю, он высасывает нервы и кровь до капли, а получить ровно столько же, как и за сельский клуб под Житомером. А еще и сидим без выручки от пластинок. Сможем ли их продать на Востоке?» «Все деньги не заработаешь», — успокоил Егор. «Хорошо, что программа спокойная. Два дня по два концерта. Парни чуть отдохнут». «Отдохнут». «А отдохнувшие начнут искать развлечений». Холодно, просто прошвырнуться по крещатику, куда без арабки не интересно. Скажи, мой предшественник именно так погиб? Накидался от скуки сверхмеры? Какая скука? Там на периферии впахиваем что лошади. Наоборот, решил взбодрить уставших. Юрий оглянулся вокруг и примолк. Егор, не желая упускать горячую тему, потащил его к остеклению. Ну и как мулявин отнесся, что Денис предлагал кокаин? Выражение лица у Серегина стало примерно такое же, как в тот день, когда узнал, что Егор в курсе его махинации. «Кто тебе сказал?» «Наивный. Нас ездит 25-26 человек. Думаешь, никто не проболтается? А что Сафронов покуривал, не скрывает практически никто. на хрена тебе?» «Спусти, пар. Можно, конечно, вместо Кокса предлагать Герыч, но наркота это не мое. Не сутенерствую». Не торгую детьми и оружием, если интересно. Но что происходит в Писнярах, мне нужно знать хотя бы ради самосохранения. Мне будут предлагать кокс? Кстати, хоть раз бы попробовать». «Пробуй, но не с нами. Я с Мулявином с 68-го. Наркота в первый раз». «Уверен?» Юра развел руками. «Не поручусь, что никто не ширялся вне коллектива. Но чтоб вот так, наш распространял. Это точно первый». И, надеюсь, последний раз. Почему же Дениса не поперли? Скорее всего, вернулись бы в Минск сказали ему «до свидания». Мулявин волновался. Если всплывет, что среди нас завелся распространитель наркоты, разразится скандал. На гастроли дальше Ляховичей не поедем. Значит, кто-то из ансамбля мочканул Дениса. Держал ему голову клювом вверх, чтобы захлебнулся. Случай неприятный, но по сравнению с кокаином – детская шалость, верно? «Хорошо, что у меня алиби, даже не был с вами знаком». «Лучше бы ты заткнулся». «Считай, что заткнулся, что не отменяет факта. Среди нас возможны душегуб». «Не смущает, что перед этими гастролями двое свалили из песнеров, Леня тышка и Володя Николаев. Только не заливай мне про иные творческие планы у них. Могли просто испугаться. А то, напомню, если песнеров запрут в Минске, то лишишься и продажи дисков» и взяток за внеплановые концерты. Значит, больше всех заинтересован». Егор притворно скривил лицо, проскрипев голосом Ермольника из фильма «Тот самый Милгаузен». «Убийца!» Конечно, Серегин никого не убивал. У него даже коленки подогнулись. Наверняка можно исключить Мулявина, Пенкину. Кашипаров мухи не обидит. Месевич характером тверд. Но киллер не в большей степени, чем Даниэль. Тот в силу еврейской изворотливости наверняка придумал бы более элегантный ход. Вне подозрений Бернштейн и Беляев. Оба пришли позже, на роковые гастроли не ездили. А что касается Тышко и Николаева, Егор о них не знал практически ничего, и как-то проверить их причастность был лишён возможности. Круг подозреваемых все равно оставался около двух десятков. Конечно, если бы по горячим следам следственная бригада начала трясти всех, сличая малейшей неточности и нестыковки, уже через 2-3 часа наступила бы ясность. Но никому это не было нужно. Потому ни уголовного дела, ни исследования биологических образцов, ни вещдоков. Нет дела, нет и последствий. Или все-таки несчастный случай. А если киллер, каким бы предосудительным не выглядел его поступок, исполнил роль санитара Леса и спас репутацию песнеров, ценой человеческой жизни тот же образцов скажет нормально больше подопечным пятого управления никто и ничем не угрожает пусть с богом катят хоть в гондурас допустим не угрожает но преступник убивший и оставшийся безнаказанным при случае запросто убьет в следующий раз причем каждый новый эпизод будет даваться легче поэтому альтернативы нет надо копать дальше На второй день пребывания в Киеве трубку, наконец, взяла Настя. Яна была в школе, отец на работе, а Екатерину Вацлавовну все еще не выписали. Он впервые слышал ее голос после расставания в Минске, даже поздравления с 8 марта передавал через сестру, и голос был грустным. — Ты не вернулась в Минск через неделю. Съезжу забрать вещи и написать заявление о переводе на заочное. Егор прижался лбом к холодному стеклу кабинки. Значит, она допрессовала тебя. Дело не только в ней, во всей семье. Мы знаем, что мама вела себя как идиотка. Но представь, она бы по дурости сиганула из окна и осталась с переломанными ногами. Мы бы отвернулись от нее? Нет. Потому что она все равно нам мама, папе жена. Они венчаны в костеле. Тебе не понять, а у нас это такое что значит. Даже не берусь понимать. С заочкой проблем не будет? Кое-что доздам. Меня зачислят сразу на пятый курс. Закончу в том же 1983 году. Статус отличницы иногда полезен. Повисла пауза. Наконец он спросил. Когда закончатся гастроли, мне приезжать к тебе в Гродно? Конечно. Мне тебя не хватает. Егор, мне тебя тоже не хватает. Я очень-очень скучаю. Но обстоятельства иногда выше нас. С почты он брел как в воду опущенный Почему-то именно в последнюю неделю февраля, перед отъездом, он особенно ощутил, что Настя ему нужна. Не потому что обслуживает, апстирывает, с этим справилась бы приходящая тетка рублей за 40-50 в месяц. На Настю по мелочам он тратил не меньше. Не потому что секс-бомба в постели. Та же Элеонора, можно не сомневаться, не страдает отсутствием опыта. Не говоря о том, что можно выбрать какую угодно из поклонниц песнеров важнее другое. Настя его понимала, даже недосказанная. Умело обходила болевые точки. Всегда прощала промахи, пока плохо ориентировался в обществе 1982 года. Доверяла и пользовалась доверием. Этого на раз-два не заменишь. На душе скребли кошки размером с тигра, остро контрастируя с окружающим миром, оживающим после зимы. В середине марта поветрие весны коснулось Киева, выглянуло солнце. Люди на улице улыбались, русский язык звучал куда чаще украинского, даже речи не шло, чтоб тебя не обслужили за москальство. После двух концертов первого дня во Дворце спорта весь состав песнеров повезли на банкет. Присутствовало городское начальство и чины из Министерства культуры Украины. Звучали тосты «За дружбу народов», за Советский Союз, единый и могучий. Егору казалось, что Киев 1982 года имеет больше общего с Минском, чем с Львовом. Сбой в продажах пластинок, в отличие от впавшего в меланхолию Юрия, его не особо волновал, пока шли поступления с Вероса. Вообще, мир позднего социализма поражал изобилием возможностей заработка, как бы противоправных, но практически ненаказуемых. С деньгами пока проблем не было. По крайней мере, выплаты за дом, приведение его в божеский вид и покупка автомобиля вполне вписывались в бюджет. Но... «Егор!» — ворвался в его думы голос Светланы Пенкиной, догонявшей быстрым шагом. Несмотря на беременность, уже немного заметную, она сохраняла живость. «Сорок минут до репетиции! Владимир Георгиевич просил не опаздывать!» Светлана Александровна. Я вам сейчас огромный секрет открою. Владимир Георгиевич ни разу, повторяю, ни разу, не просил меня опоздать. Баламут, иди уж! Ему нравится, как ты подхватил бас-гитару. Не верится даже, что только в руки ее взял. Он ускорил шаг, но не стал обгонять Пенкину, отобрав у нее сумку с какими-то покупками. Вам не тяжело ездить? Тяжело. С каждой неделей больше. Но что поделать? Ребенок внутри меня и ребёнок рядом со мной. Присмотри за ним в Мексике. Наверное, вы всех об этом просите. Всех, призналась она. И все понимают. Потому что песнеры — это мулявин. Вас всех можно заменить. Хоть Кашипарова, Дайнека, Месевича и Пеню сложно. А без мулявина мы только повторим им созданное и заложенное. И этот запас прочности со временем сойдёт на нет. Хорошо, что и ты понимаешь. Но скоро уйдёшь, к сожалению. Светлана Александровна улыбнулась с грустинкой. «Я чувствую, ты себя не нашел». «Вы меня гоните?» «Не фантазируй. Просто ты мучишься из-за слишком большого отставания от наших ведущих. Если хочешь удержаться, не спеши и просто делай то, что говорит Володя». Именно это он делал на репетиции, подыгрывая на бас-гитаре «Веселых нищих», «Русский лес», а еще «Томба», «Томба», «Томба» обещав приличный вариант слов в апреле. В конце концов, и с Настей ничто не потеряно. Надо снова ехать в Гродно. Трудно поверить, что она найдет в себе силы все перечеркнуть из-за материнского каприза. Вот только отношения на два города трудны и недолговечны. Когда присел на стул, пропуская композиции, в которых не участвовал, рядом снова опустилась Пенкина. У Егора шевельнулось подозрение, что утренняя встреча, когда он забрал и помог донести сумку, пусть не тяжелую, и разговор с какой-то долей откровенности, подтолкнули Светлану немного открыться. Ей непросто. С музыкантами приходится поддерживать дистанцию, играя роль мулявинского опричника. С ним легче, слишком низок статус Егора в коллективе. — Володя снова выкладывается, — заметила Пенкина. — Не дает отдохнуть ни себе, ни вам. А как поедем на Донбасс, начнутся концерты по четыре в день. Володя не молод, а остальные не хотят ему делать скидку. У всех на уме, как бы побольше заработать. И Юра старается, собирает заявки. Но нельзя так на износ. Слышал, в Мексике будет проще. Там больше двух концертов не дают. Там жара. На Кубе зимой и то. А меня с вами не будет. Заботитесь, кто будет следить за Владимиром Георгиевичем? Естественно. Он такой увлекающийся, не любит отказывать людям. Текила польется рекой. но ну, поедет же, наверное, наш штатный полицай Волобуев. Вот он пусть и следит. Волобуев, ты смеешься? Он за Сафроновым не мог уследить, хоть жил с ним в Горьком в одной комнате. Вроде бы, говорят, он уходил, когда с Денисом случилось несчастье. Уходил, мне медведка рассказывал. Часа в четыре ночи вышел покурить, видел, что Волобуев куда-то свалил. Остался бы и позаботился о пьяном, как все мужики делают. Не до тёпа был бы жив. Ориентировочное время смерти с двух до трёх часов ночи значилось в протоколе. Поскольку тело Сафронова осматривали утром около восьми, по окоченению и характеру трупных пятен, время смерти устанавливается с достаточной точностью и при поверхностном обследовании на месте происшествия. Даже если Волобуев смылся не в 4 а в четвёртом часу, все равно уходил, зная, что за спиной бездыханные останки его агента. Запаниковал. Как минимум, надо еще раз расспросить Андрея. Тоска из-за разговора с Настей никуда не исчезла, но слегка потеснилась из-за другой эмоции. Азарта, охоты.